Онлайн-покупки. Джефф Безос создал главный интернет-магазин в мире. Ключевая фигура: Джефф Безос, 1964 наше время. Национальность: американец. Осуществление стратегии: 1994 наше время. Ситуация: Джефф Безос был успешным менеджером хедж-фонда, когда прочитал доклад об увеличении темпов торговли в интернете. Решив не упускать возможность, он приступил к работе над бизнес-моделью, идеально подходящей для новой технологии. Безос создал Amazon после того, как прочитал доклад, в котором говорилось, что в начале 1990-х годов интернет-торговля выросла на 2300% в год. Решив воспользоваться такой возможностью, он спокойно создал список из 20 товаров, которые являлись наиболее подходящими для онлайн-продажи. Изначально, решив сосредоточиться на книгах, он создает Amazon, который был крупнейшим книжным онлайн-магазином. С тех пор он превратился в розничный магазин с разными товарами, непревзойденный по глобальности своего обхвата. Боясь упустить попытку выиграть часть кибердикого Запада, который появился в 1990-х годах, Безос отказался от прибыльной карьеры менеджера хедж-фонда. В качестве основного товара Безос выбрал книги, потому что они имеют всемирный спрос, существует множество книг на продажу, а также они поставляются по низкой цене, что идеально подходит для привлечения публики. Сначала Безос назвал свой бизнес «кадабра.ком», но затем изменил название, поскольку посчитал, что слово «кадабра» очень похоже на слово «кадайвер», (труп). Он определился с названием Amazon, что сильно напоминало о чем-то экзотическом и грандиозном. Кроме того, название начинается с буквы A и заканчивается на Z, намекая, что на сайте компании клиенты смогут найти практически любой товар от «а» до «я». Безос осознавал, что в мире онлайн даже сильнее, чем в реальном эквиваленте, продвижение бренда является очень важным шагом. Когда у вас нет витрины, привлекающей клиентов, это все, что у вас есть. Безос приступил к реализации своей компании на коленке, используя собственные средства. Был огромный риск в вере в свой бизнес-план и способности его реализовать. Так же, как и Марк Цукерберг, Безос хотел надолго укорениться в быстрорастущей онлайн-среде, где многие конкуренты рассчитывали только на краткосрочную перспективу. Амазон продал свою первую книгу в 1995 году, и спустя несколько месяцев продажи составляли 20 тысяч долларов в неделю среди клиентов из каждого штата США и больше, чем из 40 стран во всем мире. Это было многообещающее начало, но приносило небольшой доход. Однако Безос не был заинтересован в быстрой отдаче. Все в цифрах – Безес знал, что должны пройти годы, прежде чем Amazon станет действительно прибыльной компанией. И ему это было по душе. В самом деле, Amazon не получал большой прибыли вплоть до конца 2001 года, и она составляла 5 миллионов долларов из оборота, который превысил миллиард долларов. Безес знал, что есть вещи важнее, чем быстрое увеличение прибыли. Главное, чтобы сначала продолжал расти сам бизнес. Интернет быстро менялся, и нельзя было стоять на месте. Таким образом, перед тем, как стать известным в 1997 году, Безос реинвестировал доходы в свою компанию и обеспечил ее важными частными инвестициями. Тогда Amazon превратился из книжного онлайн-магазина в продавца любых товаров, от DVD до одежды, товаров сделай сам и подгузников. Его открытость в том, что Amazon не ожидал получать прибыль годами, отдалила многих инвесторов, но многие другие увидели в нем потенциал. С помощью процесса самовыбора они разделяли желание Безоса оставаться на плаву надолго. Как он подметил, «Мы пытаемся создать что-то вечное». Учитывая принадлежность к Уолл-стрит, неудивительно, что Безос всегда следит за балансом доходов и расходов. Он может быть крайне несговорчивым боссом, часто обвиняемым в том, что его мало интересуют личные обстоятельства человека, если они не имеют значения для бизнеса. Возможно, такое отношение не делает его великим гуманистом, но это идет на пользу бизнесу. Кроме того, он обращает пристальное внимание на показатели, управляющие бизнесом, что можно измерить и что за исходные данные используют для определения роста всего от качества обслуживания клиентов компании до ценообразования отдельных товаров. В конце концов, данные не врут. Покупатели и партнеры не всегда остаются довольными. Многие обвиняют компанию в том, что Amazon забывает о них, стремясь к все более низким ценам для покупателей и к более большой прибыли. К примеру, Деннис Джонсон, совладелец небольшой издательской компании Melville House, сообщил, что в 2004 году Amazon запросил выплату от его компании, но отказался вдаваться в детали, сколько именно книг его компании были проданы. Когда Джонсон отказался платить, он обнаружил, что на сайте рядом с каждой книгой его компании отсутствовала кнопка «Купить». Он решил заплатить Amazon необходимую сумму, и книги снова стали доступны для продажи. Подход к балансу доходов и расходов Amazon не пользуется популярностью во многих областях, но определенно является коммерческим мудрым шагом. Хронология событий. 1964 год. Джеффри Безос родился 12 января в Нью-Мексико. 1995 год. Открытие Amazon. 1997 год. Компания приобретает известность. 1998 год. На сайте начинает продаваться видеоаппаратура и DVD с таким же успехом, как книги. Amazon появляется в Великобритании и Германии. 2000 год. Amazon начинает работать во Франции и Японии. 2002 год компания впервые получает ежеквартальную прибыль. Канада запускает свой собственный сайт Amazon и запускает веб-сервисы Amazon. 2004 год Amazon появляется на китайском рынке. 2007 год Amazon представляет Kindle, электронное устройство для чтения книг, которое революционизирует издательскую отрасль. 2009 год Amazon Publishing начинает свою торговлю. 2010 год Amazon начинает работать в Италии. 2012 год Amazon запускает торговлю в Бразилии и запускает Amazon Games Studio. 2013 год Bezos покупает Washington Post, Amazon появляется в Индии и Мексике. Amazon Art также начинает свою торговлю. 2014 год Amazon появляется на рынках Испании и Голландии. Личное состояние Безоса оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. Сложный баланс доходов и расходов. Amazon использует аналитику, чтобы определить, где преуспевают конкуренты и что компании нужно наверстать. Это привело к агрессивному экспансионизму, когда компания скупала множество конкурентов на протяжении многих лет. Так что временами Безос напоминал современного Рокфеллера – Например, в 2010 году Amazon купила Куитси, молодую начинающую компанию, которая представляла товары для молодых родителей, сделав предложение, от которого они не могли отказаться. Walmart тоже претендовали на покупку Куици, но опоздали, так как Безос отчетливо дал понять, что уберет Куитси с рынка тем, что снизит цены на подгузники, если они не продадут ему компанию. «Выбрать и добавить в корзину». Безос понял, что сможет как никогда раньше связать магазин и покупателей между собой. Это позволило ему создать магазин, который может обеспечить кого угодно, чем угодно. Так началась революция розничной торговли, которая продолжала развиваться, и теперь ни одна ведущая компания розничной торговли не обходится без продаж онлайн. В том же году, когда появился Амазон, появился и eBay, аукционный сайт, который, возможно, ознаменовал демократизацию рынка, поскольку покупатели делали ставки на все на свете от роскошных яхт до чучел, горностаев и откусанной знаменитостями еды. В 2013 году глобальная интернет-торговля оценивалась примерно в 1,2 триллиона долларов. И Безос не упустил свой шанс. Клиент – наш господин. Если покупателей и конкурентов что-то не устраивало, Безос в первую очередь предоставлял клиенту лучшее решение. Его философия заключалась в том, что покупатель должен получить все, чего он хочет. Более того, 14 принципов настоящего лидера начинаются с утверждения о том, что лидеры работают от клиента. Акцент всегда делается на понижении цен, где это возможно, расширении ассортимента товаров и услуг и быстром и надежном обслуживании клиентов. Пока показатели управляют бизнесом, у Безоса есть открытая для всех электронная почта, с помощью которой можно напрямую связаться с потребителями. Когда однажды сотрудник решил узнать, почему целые команды людей вынуждены отвлекаться от своего повседневного бизнеса ради кажущихся незначительными жалоб клиентов, Безос утверждал, что они занимаются проверкой, мы относимся к ним как к драгоценным источникам информации. Принципы лидерства еще сильнее раскрывают суть компании, которая в первую очередь ориентирована на клиента. Например, менеджеры компании должны широко мыслить, быть изобретательными и всегда находить способы упростить дело. Также от них ожидают найти любой способ, чтобы угодить клиенту. Безос сравнивает интернет с развивающимся районом, постоянно изменяющимся и имеющим свои потрясения и проблемы. Сочетая строгое внимание к балансу расходов и доходов и неустанную клиентоориентированность, он создал магазин, направленный на удовлетворение абсолютно всех нужд любого человека. Это достижение доступное только в мире интернета и не имеющее аналогов в истории торговли. Тип стратегии ⁇ доминирование ⁇ ключевая стратегия ⁇ предложение интернет покупателям широчайшего ассортимента товаров по низким ценам. Результат – интернет-магазин всякой всячины. Также использовано eBay, основанный в 1995 году, и Alibaba в Китае в 1999 году.